«Вам известно о гигантской ядовитой трясении в топях Хельхейма? Вы имеете в виду гигантское поселение невосприимчивых к яду Тувегов? Это ядовитое болото?» «Его. Я нашел подземелье в тех болотах». «Восхитительно. Но как вам это удалось? Многие проводили там воздушную разведку, но никто не сообщал об обнаружении подземелья. Я видел их записи. Они не лгали». Эту тихую реплику произнес один из интеллектуальной элиты клана, Табула Смарагдина. Его жуткий гитероморфный аватар – носящий снаряжение, вызывающее увидевших его мысли об орудиях пыток, был разработан им собственноручно. Мы не сомневаемся в вас». Продолживший разговор также принадлежал к интеллектуалам клана, человек, известный по прозвищу Джуге Кунмин, Пунитомое. Джуге Кунмин, Джуге Лян, китайский полководец и государственный деятель эпохи троицарствия Его тело состояло из растений, известных как «Клоза смерти», Замечая посторонних, туэги поднимают крики и оповещают весь клан, поэтому они очень сложный противник. Так как нам будет непросто оставаться незамеченными, пока мы не доберемся до поземелья. А оно довольно глубоко в болотах. Я нашел его, когда искал кое-что другое, так что не могу сказать, насколько оно далеко по прямой. Кто-нибудь путешествовал вместе с Нишки Саном? В ответ на вопрос по нетомое все покачали головами. «Тогда вы взяли с собой большую группу нипов -наемников? «Нет, тогда бы вас обнаружили и одолели числом. Там очень тяжело, поэтому все и ограничиваются разведкой с воздуха. Ну, если бы мы все отправились туда, то наверняка бы справились. Но, полагаю, все было иначе. Раз так, как вам удалось найти подземелье Нишки-сан?» Пунитамоэ почесал висок злозой, выглядящий словно палец. Вероятно, этот жест нес какой-то смысл, но Момонка, к сожалению, не знал, какой именно. Однако этот вопрошающий стиль речи не походил на обычного пунитомоя. Впрочем, его актерская игра позволила быстро распространить информацию среди прочих членов клана. «Полицейский сан, вы совершили фатальную ошибку», – заявил ниндзя в маске, смеясь. «Достаточно просто незаметно подобраться к Туэгу и лишить его головы одним ударом. Таким образом, он не сможет оповестить своих друзей». Возразить на это было нечего. Таким образом, игра в угадайку закончилась. Хе -хе, видите ли, для меня проще простого убить кого-то одним ударом сзади. Таким образом, я и проник вглубь болот». Впрочем, там были какие-то червеподобные монстры, ориентирующиеся на вибрацию почвы. Но я уверен в своих способностях замаскироваться от них. «Нишки-сан, меня кое-что интересует. Все это даже для ниндзя. Как вам удалось создать персонажа, способного на все эти поразительные вещи?» Огорошина спросил Понитомое, и Нишки ответил со смехом. «А вы не знаете? Это просто скрытая атака. Есть мультипликатор урона, применяющийся за удары и скрытности. Моя защита слаба, и я погибну, если меня обнаружат». Но мне нравится этот риск. Я всегда предпочитал персонажей типа «Стеклянная пушка», полагающихся на высокую скорость перемещения. Можно сказать, это мой дизайн мечты. Кстати говоря, Пунита Моэ Сан, вы ведь тоже играете в Эберейч, верно? Какая у вас машина? У меня именно такая, что я описываю. Они говорили об игре, в которую Мамонга не играл. В ней нужно было разрабатывать силовые доспехи и сражаться в них друг против друга. А у меня сбалансированный тип со средней бронёй. План был создать универсальный тип, способный сразиться с кем угодно. «Ммм, звучит в вашем стиле. Как я и сказал, у моего просто картонная броня, высокая скорость и огромная огневая мощь. Я даже снял радар и полагаюсь только на собственное зрение, чтобы перемещаться быстрее. Это весьма необычно». «И всё же, понитосан, моя машина занимает верхние строчки в рейтинге с фиолетовым титулом. Царь зверей Мекангава, сидящий рядом с нижкой Анраем, внезапно воскликнул. «Э? Что вы сказали?» «Но ведь это значит, что вы игрок сверх топ-класса. Я лишь зеленый. Может, мне стоит бросить оберейдж?» «Нет-нет, пожалуйста, не говорите так. В следующий раз присоединяйтесь ко мне». Смотреть на то, как члены твоего клана возбужденно обсуждают что-то, тебе неизвестное, было довольно одиноко. Чувство одиночества Мамонги начало перерастать в боль. И тут раздались несколько хлопков в ладоши. «Ладно-ладно, мы отвлеклись. Нишки-сан, расскажите нам об этом подземелье». «А, да, Тач-сан, извините». Итак, в самой глуби ядовитых болот есть остров, точнее участок твердой земли, и посреди него находится вход в подземелье. Нишкенрай рассказал, что оно называется гробница Назарик. Почему никто не нашел его раньше, во время разведок с воздуха? В ответ на эти слова откликнулся Понитомоя. полагая это подземелье из тех, что можно обнаружить только при определенных обстоятельствах. Некоторые подземелья можно было найти лишь при выполнении заданных условий. Например, вход в подземелье посреди цветочной поляны в лесной чаще мог открываться лишь при полной луне. Знаменитым примером был ледяной город в Нефельхейме, войти в который можно было лишь во время метели. Пусть это и была лишь гипотеза, Табула Смарагдина продолжил. Возможно, великая гробница Назарик появляется лишь перед теми, кто пересек ядовитые болота пешком. Или, может, ее нельзя увидеть, поднявшись выше определенной высоты. После того, как ответы ясно или, наверное, так и есть отзвучали, Нишкин Рай продолжил говорить. «Тогда у меня предложение, почему бы нам не отправиться туда после того, как закончим собрание?» Ответы были более вялыми по сравнению с реакцией на новости об обнаружении подземелья. Будучи неизвестным, оно могло таить в себе опасности, предугадать которые не смог бы никто. Это могло быть очень сложное подземелье, что в свою очередь повлекло бы гибель всей команды исследователей». Подземелья Игдрасилия были не из тех, что сообщали, на какой уровень персонажа они рассчитаны. Но всех заставили передумать слова женщины, про которую говорили, что вместо мозгов у нее мускулы. «Это интересно, верно ведь? Это не исследованные подземелья, правда? Нужно просто попробовать, невзирая на уровень сложности». «Я тоже согласен. Пусть оно и опасно, но великая награда ждет тех, кто покорит его». Я хотел бы использовать преимущество первооткрывателей и попытаться методом проб и ошибок выработать стратегию его зачистки. Неизвестные подземелья доставляют множество хлопот. Нам стоит постараться собрать информацию о прохождении этого подземелья до того, как другие игроки обнаружат его». Большинство присутствующих чувствовали, что согласны со словами Ямаика и Ульберт Алайн-Одла. Мамонга тоже поддержал идею. «За первое прохождение подземелья давался бонус» сундуки с сокровищами встречались примерно на 10% чаще. Кроме того, после того, как подземелье зачищалось впервые, появлялся большой сундук с предметами экипировки, уровень которых был на 10-20% выше обычного. Будет весьма прискорбно, если они не смогут заполучить эти сокровища и предоставить другим игрокам найти их. Как они могут позволить другим опустошить находящуюся прямо перед ними золотую жилу? Похоже, большинство «за». Раз так, после собрания мы отправимся туда – в конце концов, мы очень редко собираемся все вместе. В ответ на слова Тачми раздались крики, согласия. Даже те немногие, кто был против, оказались захвачены эмоциями остальных. Собравшись за столом членов клана переполняло возбуждение. Так, есть кто-нибудь, кто еще желает чем-нибудь поделиться? На этот раз вопрос Тачми остался без ответа. Хорошо, тогда хоть мы еще и не закончили, я хотел бы кое-что сказать. Тачми осмотрелся и сообщил сенсационную новость. «Во-первых, я намерен распустить этот клан». Поначалу все они мели от изумления. После комната погрузилась в панику и замешательство. Крик Мамонги шел от самой глубины его сердца. Да, это очень маленький клан, и именно Тачми был его основателем, но клан стал таким, как он есть сейчас, благодаря совместным усилиям всех присутствующих. То, что один человек мог принять такое решение, огорчало и злило. Тачми поднял руку, видимо пытаясь сказать что-то еще, но тут раздался голос – прорезавший окружающий хаос. «Он ушел из-за твоего проклятого эгоизма!» Воздух застыл. Эти слова произнес Ульберт. Его недавняя вежливость исчезла без следа. Нет, правильнее было бы сказать, что его скрытые эмоции наконец поднялись на поверхность. Он говорил от всего сердца, учитывая, что тот, кто был ему ближе всех, покинул игру. Персонажи в Игдрасиле не могли менять выражение лица, но лицо Ульберта словно закрыло искаженной ненавистью тень. «Сукин сын!» «Ульберт-сан, вы забываетесь?» Мамонга не мог не произнести это. Ульберт повернулся к нему, но враждебности в его глазах не было. Его плечи поднялись и опали, словно он вздохнул. После, подавив пылающую злобу, он заговорил вновь, спокойным, ищущим примирения голосом. Мамонга, сан вы правы. Я зашел слишком далеко. И все же, разве вы не согласны, что он ведет себя эгоистично? Сначала выгоняет его, теперь это... Раз так, не стоило ли ему распустить клан раньше?» По правде говоря, Мамонга был отчасти согласен с Ульбертом. При основании клана возник серьезный спор, в результате которого один из основателей покинул игру. Это оставило глубокий шрам на сердце Мамонги, словно пятно, очерняющее славные воспоминания об их гильдии близких, дорогих ему друзей. И все же Мамонге было что возразить Ульберту. Вражда между этими двумя могла бы быть разрешена, окажись они в состоянии спокойно поговорить друг с другом. Если он предоставит Ульберта самому себе... Ситуация может повториться вновь.